Часть вторая. За годы жизни в Стокгольме Аника Персон изголодалась по дикой природе. Она скучала по абсолютной тишине и темноте, по прогулкам по бескрайним лесам и соленым брызгам громадных волн Ботнического залива, разбивающихся об острые скалы. В её родном Хёрнюсенде проживало всего 18.000 человек, и когда ей предложили там место комиссара полиции, Занявья подростки стали уговаривать её поселиться в доме на Хернюне, острове, в честь которого и был назван Херниссент. На относительно ровной полоске земли между горами Капелсбергит и мостом на материк за каждый клочок свободного пространства боролись многоквартирные дома и виллы. Но Анника не поддалась уговорам. И теперь расплачивалась за своё упорство тем, что почти каждое утро с удовольствием отвозила детей в школу. По витражному стеклу медленно покатилась крупная капля воды. Аника внимательно проследила за ней, и когда капля добралась до дворников, похвалила себя за то, что почти 5 секунд не думала о расследовании дела. Затем она решила, что если следующая капля сползёт вниз раньше, чем Виля выйдет из дома, то уедет без него. Наконец, младший сын показался на пороге, держа в одной руке куртку, а в другой рюкзак. Аника опустила стекло и крикнула: "Не забудь запереть дверь". Она где-то читала, что подростки бывают очень рассеянными, и порой даже самые простые задания, которые они прежде без труда выполняли, могут ставить их в тупик. Поэтому постаралась в который раз напомнить ему о необходимости закрыть дверь без лишнего раздражения в голосе. "Извини". Он плюхнулся на заднее сиденье. От него пахло зубной пастой. читал новости в интернете. Люди в панике. Можно подумать, по улицам гуляет серийный убийца, прикончивший 50 человек. Анюку тронула безусловная поддержка и практически взрослая тревога в голосе сына. Но она из принципа никогда не обсуждала текущие дела ни с кем, кроме коллег полицейских. Поэтому, включив задний ход, ответила очень уклончиво: "Скоро всё узнаешь". Последние несколько недель вилли только и твердила о роли который он надеялся сыграть в ежегодном школьном мюзикле. Но сейчас с заднего сиденья не доносилось ни звука. "Давай, рассказывай, что случилось. Роль достанется Кристору", сделав небольшую паузу, он добавил. "Но если она не достанется мне, уже не важно, кто её получит. Будет хуже, если мне вообще не дадут никакую роль". Аника поборола желание подбодрить или утешить сына. Ей удалось промолчать, и Вилли наконец продолжил. Но даже если будет так, я наверняка получу роль в следующем году. И раз мне не придётся тратить время на репетиции, я смогу потратить его на учёбу и получить хорошие итоговые оценки. Аника улыбнулась. В день, когда она сказала да отцу своих детей, она, вероятно, совершила самую ужасную ошибку в своей жизни. Но результат двое прекрасных мальчиков ни разу не заставил её об этом пожалеть. Высадив через 20 минут Вилли у школы, Аника задалась вопросом: "А чего она сама сейчас больше всего боится?" В детстве отец учил её: "Хочешь побороть страх? Проговори его вслух". Обычно это помогало понять, что у страха глаза велики, и она часто пользовалась этим приёмом с сыновьями. Но самой себе этот вопрос она уже давно не задавала. Ответ пришёл не замедлительно, Он нанесёт новый удар. Хотя за всю ночь от диспетчера не поступило ни одного тревожного звонка, она знала, что не может просто так отмахнуться от своих опасений. Однако, подумав о наихудшем варианте развития событий, она поняла, что готова к нему. Работая в полиции, невозможно добиться успеха, не привыкнув к непредсказуемости жизни. Как ты ни старайся, пьяные водители всё равно будут сбивать детей. мужья избивать жон, а подростки становиться наркоманами. Ей оставалось лишь сосредоточиться на деле и сделать всё, что от неё зависело. После завтрака Надя вышла на улицу и закурила. Вчера вечером, когда они прибыли в гостиницу Озёрная ферма, тьма стояла кромешная. Но когда на рассвете она выглянула в окно своего номера с романтическим названием Небесный то увидела, что не зря пансион назвали Озёрной фермой. Он стоял на склоне рядом с маленькой гаванью, заставленной разноцветными плавучими домами. Дорожка вела к широкому короткому причалу, а на противоположном берегу виднелась невысокая гора с горнолыжным склоном. Летом этот большой серый деревянный дом наверняка привлекал влюблённых, приезжавших сюда на романтические каникулы. Однако лето уже прошло, а Надя приехала одна. И лучше бы Лёве поселил их в обычном сетевом отеле, где её рубашку успели бы выстирать и погладить к 9:00 утра. Её чемодан потерялся где-то между Стокгольмом и Саунсвалем. К счастью, она взяла ноутбук и косметичку в ручную кладь, но прибыв на место, быстро поняла, что кожаная куртка, которую она не снимала даже в помещении из-за кофейного пятна на рубашке, вряд ли могла согреть её на улицах города. расположенного в 500 км к северу от Стокгольма. Со стороны фасада озёрной фермы вид открывался совсем не такой идиллический, как из её номера. А когда по шоссе Е4 пронёсся автопоезд, Надя решила обойти здание и полюбоваться видом на фьорд. Она ступила на лёд, тонкие кожаные подошвы её туфель скользнули по ледяной корке, и в следующее мгновение её ноги взметнулись вверх. Надя приземлилась на спину и покатилась вдоль стены. Остановилась она только когда её левый каблук уткнулся во что-то твёрдое. Она посмотрела вверх и увидела огромную густую бороду с редкой проседью и карамельного цвета завитками. Особенно много седины было над верхней губой. Борода эта, отнюдь не была похожа на один из тех хипстерских аксессуаров, что создаются после долгих консультаций с ультрамодными барберами. Скорее мужчина просто не брился последние пару лет. Между бородой и тёмно-синей шерстяной шапкой виднелись серокарие глаза, внимательно смотревшие на Надю сверху вниз. Бородач наклонился, и Надя протянула руку, решив, что обладатель серых глаз решил ей помочь. Но тот поднял правую ногу и потёр лодыжку. Значит, Она затормозила об его ногу. Неудивительно, что у него был такой недовольный вид. Она попыталась встать, но снова поскользнулась. Держитесь. Бородач протянул ей огромную руку в поношенной чёрной перчатке и так крепко сжал надину ладонь, что её пальцы тут же онемели, но несмотря на это она всё-таки встала. Спасибо. Извините, что ударила вас. Меня зовут Надя Элмквист. Хампус Шедергрен. Так значит, человек, который помог ей встать и при этом раздавил её пальцы, это тот самый офицер, который спугнул грабителя, но потом, к сожалению, упустил его, поскольку отвлёкся на раненого потерпевшего. Всё это никак не вязалось с первым впечатлением, сложившимся у Нади. Впрочем, имя тоже ему не подходило. Хампус. Что это за имя? Больше похоже на собачью кличку. Группа собралась за столом в большой светлой столовой. И Конрад позволил себе несколько секунд помолчать, чтобы насладиться моментом. Озёрная ферма оказалась настоящей находкой. Не считая уютных номеров, он выбрал тот, что назывался Холодным островком, с видом на фьорд и светлыми обоями без завитушек и цветочков. На втором этаже располагалась просторная гостиная, а внизу в их распоряжении была столовая, И смежная с ней гостиная, ведущая в маленький холл и на большую крытую веранду. Домашняя обстановка и вид на фьорд словно перенесли его в прошлое, в те годы, когда он состоял в мобильной следственной группе. Тогда детективы скидывались и снимали летний домик. Тратить командировочные на местные отели было жалко. Он почти забыл неповторимую атмосферу родства, возникавшую, когда люди, отбросив различия, собирались работать над общей целью поимкой преступника. Конрад на всякий случай откашлялся и заговорил. Во-первых, хочу представить вам Хампуса Шеддергрена. Юрисдикция Академии на Хёрнюсент не распространяется, поэтому полицейский комиссар Аника Персон попросила Хампуса помогать вам, если вы захотите осмотреть место преступления или опросить свидетелей. Самостоятельно действовать запрещено. Это ясно? Любое нарушение этого правила приведёт к вашему немедленному отстранению от службы. Он взглянул на Хампуса Шеддергрена. Внешность полицейского одновременно устрашала и внушала доверие. Широкоплечий, с растрёпанной бородой и сосредоточенным взглядом. Так выглядели все хорошие патрульные офицеры. которых Конраду доводилось встречать на своём веку. И он невольно задумался, не могла ли Аника Персон ошибаться. Может, Хампус всё-таки находится на своём месте. У нас будет доступ к базам данных шведской полиции, спросил Бьорн. Вчера вечером я выдал вам кодекс зашифрованнымму диску со всеми отчётами и документами, относящимися к делу. Если понадобится что-то ещё, решайте эти вопросы через местную полицию. Тебя, Стефан, это тоже касается. Стефан. Вам это может показаться долгим и неудобным, но юридически всё должно быть именно так. И лично я вижу одни плюсы в тесном сотрудничестве с детективами, которые в итоге и воспользуются составленным нами профилем преступника. Руководитель следственной группы Пер Хагелев, к сожалению, заболел гриппом, но Аника Персон обещала привлечь к работе его ближайшую коллегу, Енифер Лонстрём. Что касается профиля, голос Конрада стал и серьёзней, и твёрже. Ещё раз подчеркну, что это очень сложное задание, связанное с высокой ответственностью. В таком месте, как Хернюсанд, ближайшие соседи живут на расстоянии нескольких миль друг от друга, и жители должны чувствовать себя в безопасности. Несмотря на все усилия местной полиции, последние несколько недель город живёт в страхе. Он замолчал, обдумывая, что сказать дальше. В мобильной следственной группе и отделе по борьбе с преступлениями против личности, где ему посчастливилось работать целых 10 лет, пока возраст не стал важнее заслуг. Ему никогда не приходилось много говорить. Все в его команде хорошо понимали поставленные задачи и знали, как их решить. Но сейчас он столкнулся совсем с другой ситуацией. Он должен был вселить уверенность в рекрутов и одновременно проследить, чтобы те отнеслись к заданию всерьёз. Сейчас в полицию Хернюсен допоступает более 30 звонков в час. Одни звонят потому, что убеждены, что станут следующие жертвы преступника, другие сообщают о подозрительном поведении своих соседей, коллег, друзей и знакомых. Стоит ли говорить, что атмосфера недоверия губительна для такого маленького городка? Конрад с удовлетворением отметил, что лица рекрутов стали столь же сосредоточенными, как у Хампуса Шеддергрена. Со дня ограбления Сигвардценов прошло 11 дней. Естественно, мы надеемся, что внезапное появление Хампуса настолько напугало преступника, что он решил отказаться от новых нападений. Однако дело от этого не становится менее значимым. Пока он на свободе, Хернюсант будет жить в неопределённости. Конрад подошёл к серванту, рядом с которым помощники Аники повесили белую маркерную доску, и написал на ней простое уравнение, известное каждому профайлеру: что плюс как равно кто. Рекруты, разумеется, знали это правило наизусть, а он потратил время на его повторение только по одной причине: хотел сдержать обещание, данное Анике Персон. Впрочем, Хампуса Шедергрена всё происходящее, кажется, не интересовало. Лишь когда Конрад припомнил аналогию с походом в супермаркет, предложенную Ульфом Эрикссоном, в серокарих глазах бородача промелькнул интерес. В принципе, нет большой разницы между образом мысли преступника, совершающего преступление, и обычного человека, идущего в супермаркет. Решение, которое мы не задумываясь принимаем в повседневной жизни, раскрывают фундаментальные черты нашей личности. Кто-то составляет список покупок заранее, а кто-то импровизирует на месте. Кто-то едет в супермаркет на велосипеде, а кто-то на машине. Кто-то предпочитает покупать всё в одном месте, кто-то смотрит на скидки, а кто-то всегда берёт продукты знакомого бренда. Некоторые платят наличными, другие карточкой. Некоторые покупают пакеты на кассе, а кто-то приносит их из дома. А если в магазине не оказалось курицы или не приняли кредитку, люди тоже реагируют по-разному. Конрад решил, что этих примеров хватит и решил закругляться. Короче говоря, если мы распишем и проанализируем действия нашего преступника на месте преступления, то сможем понять, как он ведёт себя в других ситуациях. И это поможет сузить круг подозреваемых. Хампус смотрел в окно, пытаясь разобрать слова Конрада. Казалось, дочани сжимают свою речь в тонкую линию, говоря с одной интонацией и проглатывая окончания половины слов, от чего понимать их было особенно сложно. Плотная завеса облаков постепенно редела, и вид пронизывающих её солнечных лучей напомнил Хампусу о свадьбе сестры. Элен и другие подружки невесты стояли тогда на берегу. и смеялись, склонившись друг к другу. Он прогнал воспоминание и задумался о словах Конрада Лёве. Конечно, сравнивать жестокие серийные ограбления с походами в супермаркет было не совсем корректно, но он не мог не признать правоту Лёве. Когда Хэмпусу в лесу встречался другой охотник, он по одним сапогам и по тому, как у него на поясе висел нож, легко определял, может ли человек на месте освежевать дичь. или подтащит её домой и там уже не спеша примётся за дело. Вполне вероятно, что между преступными и повседневными действиями грабителя тоже есть некая корреляция. В целом, после брифинга настроение Хэмпуса заметно улучшилось. Даже с трудом разбирая слова Лёва, он быстро понял, что инструктор академии относится к делу очень серьёзно. Более того, Хампус поверил, что от Льови и его рекрутов будет толк. Подумав об этом, он испытал то же воодушевление, что и Микки, мечтавший присоединиться к расследованию. Лёви сел, и в наступившем тишине Хампус поймал себя на том, что снова смотрит на Надю. Та не снимала куртку, хотя в комнате было очень тепло. Издалека казалось, что её глаза имели цвет самого светлого лесного мха. Но не успел он незаметно убедиться в своей правоте, как она пробуравила его взглядом, словно пыталась пронзить насквозь, и он тут же отвёл глаза. "Стефан, ты хочешь осмотреть места преступлений?" спросил Лёва. Хампус скрестил пальцы, надеясь, что швед ответит согласием, и тогда он проведёт день с человеком, чуречь понимает. Но, к сожалению, Стефан Берг покачал головой и произнёс: "Сомневаюсь, что в этом есть смысл, ведь прошло много времени". Лучше я начну изучать новый материал, к которому мне дали доступ, и поговорю с криминалистами, побывавшими на местах преступлений, пока их впечатления ещё свежие. Хорошо. В 10 я встречаюсь с комиссаром полиции. Она проведёт краткий брифинг по делу. Вы с Бьёрном могли бы поехать со мной в участок. Надя, как я понял, ты возьмёшь на себя свидетельские показания. Хочешь поехать с нами или останешься здесь изучать протоколы допросов? изучать протоколы? Я планировала сама просить свидетелей, ответила Надя. А тебе не кажется, что стоит для начала прочитать уже имеющиеся материалы дела? Они на жёстком диске, сказал Лёба. К своему удивлению, Хампус ощутил укол разочарования, узнав, что никому из рекрутов сегодня не понадобится его помощь. И поэтому почти обрадовался, когда Надя ответила: "Но я уже их читала. Хампус знал, что эти отчёты занимают несколько сотен страниц. Как она умудрилась их прочесть? Словно угадав его мысли, Надя добавила: "Вчера я не могла уснуть, а Netflix завис. Я даже составила список вопросов для повторных бесед со свидетелями". Через 10 минут Хампус смотрел, как Надя осторожно семенит к нему по подъездной дорожке. Он нажал на автомобильный брелок и спросил: "Не хотите одеться потеплее?" Нет, спасибо, я в порядке. Вы уверены, что не надо никого предупредить о нашем приезде? Дома находятся довольно далеко друг от друга. Не хотелось бы потратить время зря. Уверена. Если мы их предупредим, они успеют подготовиться. И вот тогда мы действительно потратим время зря. Они сели в машину, и Хампус не успел даже завести мотор, как она задала вопрос, которого он боялся. Скажите, а зачем вы в ту ночь поехали на ферму к Сигвардценам? Краем глаза он увидел, что она внимательно смотрит на него. Как не хотелось ему ответить что-то вразумительное. Он не мог придумать ничего такого, чтобы не заставило Надю, как и всех остальных, усомниться в его честности. Ведь все что думали, что он просто не хотел ничего объяснять. Впрочем, он и сам не знал, зачем туда поехал, поэтому ответил прямо: Не знаю. Нет, знаете. Просто не догадываетесь, что знаете. Такого ответа он не ожидал. Насколько я поняла, вы решили поехать туда, разглядывая старую топографическую карту. Это произошло у вас дома? Хампуски внул. Вы живёте неподалёку? Нет, а что? Просто размышляю, стоит ли проводить с вами углублённое когнитивное интервью, прежде чем мы поедем к Керстен Олсон. Что проводить? Углублённое когнитивное интервью. То, что мы привыкли называть интуицией или шестым чувством, это на самом деле когнитивные процессы, протекающие за пределами сознательной сферы. Когда кто-то утверждает, что шестое чувство уберегло его от чего-то, это не значит, что он обладает сверхъестественными способностями и может видеть будущее или предсказывать исход событий. Дискомфорт, который испытывают люди, Это на самом деле воспоминания о похожих ситуациях из прошлого, с которыми они не справились. Позволяя этому дискомфорту диктовать правила поведения, люди не защищают себя от реальной угрозы, напротив, они лишают себя возможности узнать, как лучше справиться с подобными ситуациями. Надя положила ногу на ногу и продолжила. Но я отвлеклась. В вашем случае интуитивное решение обусловлено не воспоминаниями, а закономерностью. которую заметило ваше подсознание. Возможно, вы не понимаете, что это за закономерность, потому что она основана на слишком многочисленных или сложных переменных, и сознание просто не в состоянии удержать их в себе. Если это так, я могу провести с вами хоть 100 интервью, и всё будет бестолку. Но если ваш разум был лишь поверхностно занят чем-то другим, а на глубинном уровне шёл анализ данных, эти данные можно извлечь, и я помогу это сделать. Кампус притормозил и свернул на Стикхёвиген. Он был рад, что Надя только что нашла логическое объяснение случившемуся той ночью. И тем не менее, при мысли, что ему придётся впустить эту обладательницу зелёных глаз в своё подсознание или даже в свой дом, его интуиция взбунтовалась. В зеркале заднего вида до потопного голубого автобуса блеснуло солнце. Сколько Хампус себя помнил, тот всегда стоял у амбара Керстин и Ленарда Олсонов. В прошлом году Ленард умер, и Керстин пришлось продать скот. Но автобус стоял на прежнем месте, и Хампус вспомнил, как когда-то сидел внутри, схватившись за баранку и чувствовал, что может поехать куда угодно. Он подошёл к входной двери и подождал Надию. Та шла по сугробам, чтобы не поскользнуться на заледеневшей дорожке. Как можно было приехать в Онгерманланд в декабре и не взять с собой тёплые ботинки? Давно она живёт одна, спросила Надя. Она поднималась на крыльцо, крепко держась за перила. Муж умер прошлым летом. Керстин сдала землю в аренду и продала скот, но так и живёт здесь. Керстин Олсен открыла дверь раньше, чем успел он позвонить в звонок. Увидела вас из окна, сказала она. Неужели поймали? Увы, нет. Я заехал спросить, не найдётся ли у вас минутка поговорить с моей коллегой из Дании, Нади Элмкрист. Она помогает расследованию. Керстин Олсен пожала Нади руку и произнесла: "Я уже всё рассказала, сначала Хампусу, потом другому офицеру в полицейском участке. Мы составляем так называемый профиль преступника, а для этого требуется несколько иная информация. Поэтому мы снова обратились к вам за помощью". объяснила Надя. Керстин Олсен прищурилась, взглянула на неё, и Хампусу показалось, что она охотно захлопнула бы дверь у них перед носом, но Керстин в конце концов слегка склонила голову набок и проговорила: "Странно. Обычно я датчан с трудом понимаю, а вы говорить очень понятно". Лишь тогда до Хампуса дошло, что хотя Надя говорила очень быстро, Он без труда уловил суть её объяснений про интуицию и когнитивные процессы. Может, потому что я говорю по-шведски? улыбнулась Надя. Мой отец из Смоленда. Керсин улыбнулась и отошла назад, впуская их в дом. Какая красивая печка, заметила Надя, когда они зашли на кухню. Да, очень. Муж Леонард нашёл её в сгоревшем доме недалеко от Крамфорса и сам починил. Как раз когда мы сюда переехали. А где вы жили раньше? Я из Гётеборга, а с Ленартом мы встретились, когда я училась в Уппсале. Оба увлекались политикой и мечтали изменить мир. Но потом я забеременела. А Ленарт унаследовал от дяди эту ферму, и мы решили пожить здесь пару лет, отремонтировать всё, а потом продать. Да так и остались. Я понимаю почему, сказала Надя. Хампус подозревал, что она соврала. Надя Элмквист не походила на любительницу сельской жизни. Керстин предложила им кофе, и чем больше они с Надей говорили о доме и жизни Керстин, тем больше Керстин вновь становилась похожей на женщину, которую Хампус помнил с детства. Ему было года 4 или 5, когда отец начал брать его на работу. Работал он на большом молоковозе фирмы Арла. который с рекордной скоростью перекачивал молоко из фермерских цистерн в блестящий металлический цилиндр. Вскоре Хампус смекнул, что есть два типа фермерских жён: те, что улыбались и зазывали его попить сок с пирогом, и строгие с глазами на затылке, неустанно следившими за сохранностью клубничных грядок и яблок на деревьях. Керстин Олсон принадлежала к последней категории, и когда с её лица исчезло испуганное, почтиробкое выражение, Он вспомнил запах её сигар, звон браслетов и длинные платья, красные, оранжевые, фиолетовые, что в детстве служили для него предупреждающими сигналами. Надя поблагодарила Керстин за кофе, и напряжённое выражение лица, что было у неё в коридоре, вернулось снова. "Не думаю, что я смогу помочь", произнесла она, теребя крупную янтарную подвеску, висевшую на её шее на серебряной цепочке. Надя коснулась её руки. Когда мы переживаем некий опыт, приятный или пугающий, нашему сознанию приходится выбирать между множеством сенсорных сигналов, сказала она. Поэтому мы запоминаем только то, что считаем самым важным, но это не значит, что остальное просто стирается из памяти. Оно остаётся там, и я могу помочь вам многое вспомнить. Керстин взглянула на Хэмпуса. Тот кивнул, и она сделала то же самое. Надя продолжила. В ваших показаниях полиции говорится, что впервые вы увидели преступника в коридоре. Там и начнём. Керстен снова взглянула на Хампуса, и когда тот встал, последовала за Надей в коридор. Хампус, не мог бы ты выйти на улицу? Я постучу в дверь, а ты подожди несколько секунд, позвонив в звонок и делай в точности то, что делал преступник в ту ночь, то есть следуя указаниям Керстен. Договорились? Хампус надел ботинки и вышел. За дверью на крыльце у него возникло неприятное чувство, что он и есть преступник, что это он, Хампус, собирается вломиться в дом чужого человека и разрушить его жизнь. Наконец он услышал тихий стук в дверь, глубоко вздохнул и нажал кнопку звонка. Дверь приоткрылась, и через маленькую щель он увидел лицо Керстин. Та смотрела на него, но видела перед собой явно не его, Хэмпуса, а другого человека. Из-за спины Керстен раздался голос Нади. Хорошо, что вы здесь. Теперь я хочу, чтобы вы сосредоточились на ощущениях от прикосновения к дверной ручке и дуновении сквозняка, дующем через щель в двери. Глубоко вздохните и скажите мне, что видите. Когда Керстен заговорила, её голос звучал непривычно безжизненно. Я вижу мужчину. Хорошо. Рукой покажите, какого он роста. Керстин подняла руку, и та зависла где-то на уровне глаз Хампуса. "Точно не выше", спросила Надя. Похоже, она действительно внимательно читала отчёты. Когда Хампус допрашивал Керстин в первый раз, та сообщила, что рост преступника составляет примерно 1,90, то есть он должен был быть одного роста с ним, Хампусом. Но сейчас потерпевшая занизила рост грабителя примерно на 10 см. Точно. Мы стояли именно так, как сейчас, и я помню, что над его головой виднелась крыша конюшни. Хорошо, ответила Надя. Продолжим. Что вы видите под ладонью? Контур головы. Он в маске. Маска чёрная, но теперь я вижу, что она не гладкая. Из ткани в рубчик, с двумя маленькими прорезями для глаз. Глаза у него карие. Карие, почти чёрные или карие, как скорлупа лесного ореха. Нечто среднее, трудно сказать. Я не включала свет, а уличный фонарь находится за его спиной. Он загораживает собой свет. Кампус отметил, что она говорит в настоящем времени, будто всё происходит прямо сейчас, и понял, что именно благодаря этому она может вспомнить новые подробности. но ему снова стало неуютно в роли преступника. Ничего страшного, сказала Надя. Что происходит дальше? Моё тело холодеет, как будто я начинаю замерзать, а потом вся моя сила и энергия направляется в левую руку. Я толкаю дверь, но та не закрывается. Смотрю вниз и вижу, что он сунул в щель ботинок. "Хампус, сунь в щель ботинок", велела Надя. "А какую ногу, левую или правую?" "Правую", ответила Керстин. И Хэмпус поставил между дверью и косяком правый ботинок. Откройте глаза и посмотрите вниз, как в ту ночь, сказала Надя. Вы сказали полиции, что преступник был в чёрных ботинках. Они похожи на ботинки Хэмпуса. Керстин покачала головой. Нет. У него были повыше, как сапоги, с более круглыми носами. Они были прошиты контрастной ниткой в нескольких местах, а шнурки были жёлтыми крапинками. Так они восстановили по шагам всё ограбление, вплоть до того момента, когда Керстин Олсон отдала преступнику 450 крон. Затем они перешли на кухню, и Надя велела Керстин сесть на стул, к которому её привязал грабитель. Где он взял верёвку? Это правда необходимо не выдержал Хэмпус. Надя даже на него не посмотрела. Лишки внула и принялась выдвигать и задвигать ящики, пока Керстин Олсен её не остановила. Веревку забрала полиция, а я пока не купила новую. Невыносимо думать, что он связал меня моей же верёвкой. Надя прищурилась и, кажется, хотела что-то сказать, но пожала плечами и повернулась к Хэмпусу. Ладно, тогда возьми её руки и держи. Хэмпус посмотрел на две морщинистые кисти. которые Керстин Олсен послушно завела за спинку стула, но не успел их коснуться, как Керстин выпалила. Он не выходил, я сказала, что он вышел из кухни, связав меня, но он не выходил. Она продолжила шёпотом. Он здесь и как будто не знает, что делать дальше. Подходит к столешнице, где вы сейчас стоите. Прикасается к чайнику, к вазе с фруктами, очень осторожно, почти ласково. Когда плачущая Керстин Олсон выкинула фрукты и отмыла большую стеклянную вазу и чайник резкими лихорадочными движениями, Хэмпус снова вышел в коридор и принялся завязывать шнурки. То, чем они только что подвергли Керстин Олсон, было едва ли не хуже самого нападения, подумал он. И ради чего они это сделали? Ради информации, что маска преступника была из ткани в рубчик, а шнурки с жёлтыми крапинками И всё же он ощутил сильную тревогу, подумав о последних словах Керстин. Почти ласково. Эти два слова характеризовали преступника совсем с другой стороны. Хампус не ездил в Норе Маркс Гордон уже несколько лет. Но, похоже, Ларс и Хелен Нюхельм, унаследовавшие ферму родителей Ларса, придерживались таких же высоких стандартов, как и старые Нюхельмы. Ни один столбик забора вокруг просторных пастбищ не покосился. Все постройки выглядели так, будто их только что покрасили в фалунский красный. Они позвонили в дверь, но никто не открыл. "Можем заехать потом, после Сигварценовых", сказала Надя. "Давай сначала осмотрим одно место", ответил он. Кажется, Надя засомневалась. "Подожди здесь", сказала она. Он вернулся в машину и достал старый флисовый джемпер. волявшиеся там осенние охоты на лося. Мне не холодно, просто надень. -6 на улице. Джемпер оказался ей до колен. Она подвернула рукава и сунула руки в глубокие карманы. Разумеется, ей было холодно. Куда мы идём? Туда. Кампус указал на лес. Надя оглядела заснеженные поля и проговорила: Я лучше в машине подожду. кампус о долгие ключи, и когда она ушла, обошёл большой дом и направился к широкому двору у конюшни. Пробежался взглядом по длинному ряду сосен, до леса было далеко. Наверное, лучше правда вернуться в другой раз без Нади. Но раз он уже здесь, можно и заглянуть за конюшню. Стоя там, он услышал звук колёс по прямой гравийной дороге, ведущей на ферму с тыльной стороны. Он решил, что это Ларс и Хелен. Но это был один из маленьких фургонов фирмы Арла, в каких ездили временные работники, подменяющие хозяев ферм. Из машины вышел здоровяк одного с ним возраста и остановился рядом. Надел толстую голубую куртку и стал доставать что-то с заднего сиденья. Оглянувшись и заметив Хэмпуса, здоровяк вздрогнул. Вы меня напугали, выпалил он. Я думал, тут никого нет. Хэмпус подошёл и увидел испуг в глазах мужчины. решил, что тот должно быть принял его за грабителя, может даже за самого молчаливого грабителя. Неужели дошло до этого? За всю свою жизнь он никогда не сталкивался с людским недоверием в этих краях. А теперь один лишь его вид до смерти напугал какого-то беднягу. Он достал полицейский значок и произнёс: "Простите, не хотел вас напугать. Хампус Шведбергрен, полиция Хернюсенде". Здравяк, кажется, перепугался ещё сильнее. Что-то случилось? Нет, мы приехали задать Ларсу и Хелен несколько вопросов. Вы знаете, когда они вернутся? Самые поздние завтра утром. Мне поручили кормить и доить скот только до сегодняшнего вечера. Хампус кивнул на фургон и сказал: "Мой отец работал в Арле". Когда? Хампус покачал головой и ответил: "Лет 25 тому назад ушёл". 25 лет тому назад? Отец собрал вещи и бросил их. Подумал Хампус, глядя, как работник подходит к большой современной конюшне Нюхельмов и отпирает замок. В машине было так же холодно, как на улице, и Надя даже хотела завести мотор, но передумала и спрятала ладони в рукава джемпера Хампуса. Джемпер пах костром, собакой и чем-то ещё незнакомым. В каждом окне длинного и одноэтажного дома Нюхельмов Стояли подсвечники на пять свечей, которые всегда ассоциировались у неё с зимой в Швеции. И в целом ферма очень отличалась от неряшливого коттеджа Керстин Олсон. Прежде чем делать выводы, ей хотелось бы посмотреть на дом Сигвардсонов, но, похоже, преступник выбирал своих жертв, руководствуясь старым добрым принципом риелторов: местоположение определяет всё. Видимо, его интересовали дома, расположенные вдали от цивилизации. на конкретных жертв он не нацеливался. А судя по тому, что она успела увидеть, здесь таких домов было пруд пруди. Да, если в этой глуши кому-то захочется пообщаться, выбор невелик. Из-за угла дома вышел Хампус. Отчитать его сразу или посмотреть, как он поведёт себя в следующем доме? Если бы она начала спорить, когда он попытался помешать ей связать Керстен Олсон, это нарушило бы весь процесс. Но если он станет вмешиваться каждый раз, когда они подберутся к самому интересному, они так и будут топтаться на одном месте. Он должен был уяснить, что его задача вести машину и играть роль преступника. Но, к сожалению, он производил впечатление человека обидчивого, и ей не хотелось бы вступать с ним в конфликты прежде, чем она проведёт когнитивное интервью. Пожалуй, лучше подождать. Они вернутся сегодня поздно вечером или завтра утром. Хэмпус рассказал ей о встрече с рабочим из Арлы. Дойщик на замену? Почему бы и нет. Фермерам тоже нужно иногда ездить в отпуск, подумала Надя. Хэмпус завёл машину, и они поехали молча. Через некоторое время они проехали тоннель под автомагистралью, и вдалике за массивным строением, похожим на электростанцию, Надя увидела гигантское круизное судно. Это была поистине сюрреалистическая картина. Белый корабль за почерневшими трубами. Что это за корабль? спросила она. "Оушен Гала", ответил Хэмпус. "Не странное ли место для круиза посреди зимы?" Хэмпус пробормотал что-то вроде может быть и включил музыку. "Кажется, день будет длинный", подумала Надя. Когда она сидела или стояла напротив собеседника, Слова были не важны. Всё, что она говорила, было лишь приманкой, призванной вызвать реакцию, которую впоследствии можно было интерпретировать. Но разговор в машине не мог протекать по такому сценарию. Кроме того, она ненавидела музыку кантри. Слова песен были настолько пафосными, что казались почти вульгарными. Музыка излишне сентиментальная, хотя она не могла не признать, Что в этой обстановке баллады Любимчика и её отца Вилле Нельсона звучали несколько более уместно, чем на их семейной вилле в Хеллерупе. Если бы её попросили описать окружающую природу одним словом, она бы и выбрала слово пафосный. Слева от дороги на противоположном берегу широкого фьорда береговая линия резко взмывала вверх, образуя головокружительный утёс, а прямо перед ними Насколько хватало глаз, простиралось море. Быть может, все люди, живущие среди таких пейзажей, со временем становятся молчаливыми. Толпа обедующих в Тюлпартенс-кафе давно схлынула. Кроме них в зале сидела лишь пожилая дама и читала газету, доедая остатки кекса с изюмом. Конрад на улице говорил по телефону, и Аника выбрала столик у окна. Анна поставила на стол поднос, когда её окликнули из-за спины. Аника? Она обернулась и увидела высокого стройного мужчину с курчавыми рыжими волосами и в очках с золотой оправой. Гуннар Берглунд. Прости, что беспокою за обедом, но в участке сказали, ты будешь здесь. Хотел спросить, успела ли ты посмотреть петицию городского совета насчёт Ocean Gala? Успела? И ответ будет готов самое позднее завтра, сказала она. Губы Берглунда сложились в вежливую улыбку. И сказав надлежащее любезности, он кивнул и отошёл. Это Гуннар Берглунд, местный политик. Только и делает, что учит полицейских, врачей, учителей и соцработников, как нам делать свою работу. А Ocean Gala, круизный лайнер, зафрахтованный шведской миграционной службой прошлым летом на пике критической ситуации с беженцами, Лейнер стоит на якоре напротив берега близ маленького городка Уттенхё, и в данный момент на нём находится 1800 человек, ищущих убежища в Швеции. Много лишней работы, наверное. Как только объявили место стоянки корабля, на порт подали жалобы из-за отсутствия нужных разрешений. Когда выяснилось, что грабитель носил маску и молчал в ходе ограблений, кое-кто поспешил сделать вывод, что это один из беженцев с Оушенгала. Гуннар Берглунд выдвинулся в лидеры противников лайнера. Он организует ежедневные демонстрации с требованием убрать корабль и убедил большинство в городском совете, что охранникам круизных компаний нельзя доверять. Теперь они требуют выделить полицейских и следить, чтобы беженцы не сошли на берег. Пожав плечами, она продолжала: "Я полагаю, они ошибаются, но нельзя отказывать в петиции без уважительной причины". Конрад кивнул и огляделся. Вы часто здесь обедаете? Нет, я предпочитаю обеду долгую прогулку. Аника взглянула на Конрада, в его заострённое лицо с чёткими чертами и спокойными серыми глазами, и повинуясь импульсу, добавила: Не люблю есть одна. Он ответил на её взгляд и произнёс: Ясно. Значит, вы из тех старомодных управленцев, Кто считает, что подчинённым нужно дать возможность свободно поговорить в обеденный перерыв, не переживая, что босс подслушает. Его слова заставили её расслабиться. В груди развязался маленький твёрдый узелок, о существовании которого она даже не подозревала. Он был прав. Для поддержания взаимного уважения между ней и подчинёнными необходимо было сохранять дистанцию, но платой за это было острое чувство одиночества. Только не подумайте, что я жалуюсь. Мне нравится быть на руководящей должности. У меня самые талантливые в мире подчинённые, но иногда бывает тяжело, и мне не хватает человека, с которым можно было бы посоветоваться, чтобы другие не восприняли это как признак слабости и нерешительности. Конрад развёл руками. У вас есть я. Я вам не начальник и не подчинённый, и прекрасно знаю, под каким давлением приходится работать в подобных делах. Аника взглянула на свой сэндвич с креветками, к которому даже не прикоснулась. Конрад поначалу казался ей таким вежливым, даже чопорным, но сейчас она чувствовала, что ему можно доверять. На утреннем брифинге меня кое-что встревожило, сказала она. Пока она подыскивала слова, Конрад вмешался. Не представляю, что это может быть. Одно дело проверить дорожные камеры и сотовые вышки, Но вы просмотрели записи с камер наблюдения всех банкоматов в радиусе 100 км, чтобы убедиться, не пытался ли нарушитель снять деньги с карточки Керстин Олсон. Кажется, это и называется проверить все ходы. На вашем месте я бы гордился своей командой. Аника ещё немного расслабилась и опустила плечи. Конрад задавал так много вопросов, потому что был дотошным и интересовался её работой, а вовсе не из-за стремления покритиковать её. Спасибо, но в ходе брифинга меня поразила огромная разница между нашими действиями до и после последнего ограбления. Уже после первого ограбления нам стало поступать много звонков, но потом преступник начал действовать со всё большей жестокостью и в итоге совершил безжалостное нападение на Уве Сиргвассена. После этого интерес общественности к делу резко скакнул вверх, и в результате мы только и делаем, что отвечаем на срочные звонки. Моим детективам некогда проверять наводки, которые мы получаем. Конрад задумчиво кивнул и ответил: "А если вы продолжите использовать все ресурсы для успокоения встревоженных граждан, преступник может исчезнуть прежде, чем вы его поймаете". Именно этот претендент на роль худшего сценария возник в голове Аники на утреннем брифинге. Но когда Конрад озвучил её страхи вслух, Она отреагировала на них точно так же, как в машине сегодня утром. Чётко осознала, что из таким окончанием дела сможет жить. Да, её профессиональной гордости будет нанесён непоправимый урон. Но у прессы постепенно закончатся новые шокирующие заголовки, и в конце концов весь мир о деле забудет. С другой стороны, проговорил Конрад. Разве у вас есть выбор? Если вы не отреагируете, когда кто-то забьёт тревогу, и окажется, что тревога не ложная, Вы никогда не сможете себя простить. Комок в горле Анеки увеличился. Теперь она знала, какой сценарий будет по-настоящему плохим. Если одному из её сотрудников придётся жить с той же ошибкой, которую когда-то совершила она. Кампус потоп полнагами стряхивая снег, поднялся на веранду и позвонил в дверь. Кто это? Голос Ингибрид Сигвардсон звучал еле слышно, и Хампусу почудилось, что он улавливает её страх через массивную дубовую дверь. Кампус Шэдергрен в узком просвете появилось морщинистое лицо. Затем дверь закрылась, брякнула цепочка, и Ингибрид впустила его в дом. Сначала они просто постояли в коридоре, глядя друг на друга. Её взгляд изменился. Страх, пережитый в ту ночь, словно отпечатался на сетчатке. И он пожалел, что не может прогнать его, проведя рукой по её векам. Если бы всё было так просто. Когда Хампус представил Надію, Ингибрид вдруг оттащила его в сторону и прошептала: "Спасибо. Спасибо, что пришёл и тогда, и сейчас". Он тихонько похлопал её по спине и произнёс: "Не за что". "Нет", возразила Ингибрид и отпустила его. "Без тебя всё могло быть хуже, поэтому есть за что". Она продолжила шёпотом. Он всё время сидит на кухне. Не хочет выходить даже в хлеф и совсем не хочет говорить о случившемся. Как только Хампус зашёл в узкую кухню, он понял, что Ингибрид не права. Дело в том, что Уви Сигверсон не не хотел, а не мог говорить о случившемся. Раны не зажили даже снаружи. Нос, а у Уви он всегда был большим, теперь практически занимал всё лицо. А лоб и левую щёку покрывали длинные черно-синие полосы, окружённые жёлтыми синяками. Всю жизнь Уви как-то справлялся. Платил по счетам, трудился, не покладая рук на ферме, вырастил двух сыновей. Но сейчас Хэмпус видел перед собой человека, у которого опустились руки. И как с ним говорить? О том, чтобы позволить Наде допрашивать его её методами, не могло быть и речи. Хотите кофе? спросила Ингибрид. Нет, спасибо. Нам просто нужно кое-что проверить снаружи. Не хотелишь нарять там, не поздоровавшись с хозяевами? Хампус подал знак Нади, чтобы та не вздумала возражать. Очень любезно, сказал Сигвардсон странным безжизненным тоном. Мне нужно понять, хорошо ли видно ферму из леса у старой дороги на Лисопавал, а для этого неплохо бы включить в хлеву свет, сказал Хампус. Хорошо, ответил Уве. Может, вы вдвоём сходите, предложила Надя. Я бы выпила горячего кофе. Сперва Сигвардсон не ответил. Затем перевёл взгляд с Хампуса на Надю и обратно на Хампуса, и когда тот уже решил, что Сигвардсон не пойдёт, тот тяжело вздохнул и встал. В хлеву Хампуса окружило влажное тепло тел животных. Он заметил, что Сигвардсон несколько раз оглянулся через плечо. Но поравнявшись с коровой в первом загоне, кажется, расслабился. В знак приветствия корова потёрлась головой о его грудь, а он почесал ей лоб. Старый фермер шёл по хлеву, и постепенно шаг его становился шире, а дыхание успокаивалось. Когда Хампус вышел посмотреть, удастся ли ему найти место, где грабитель спрятал свою машину в ту ночь, он уже знал, что Сигберсон оправился от случившегося. Возможно, Он никогда не станет прежним, но с ним всё будет в порядке. Надя стояла над старухой, лежавшей перед ней на полу, и смотрела на неё сверху вниз. Простите, больше я ничего не помню, сказала Ингибрид и потёрла шею. Стоит вспомнить об этом, и словно чёрный дым застилает глаза. Я начинаю задыхаться. Врач говорит, это потому, что от удара я потеряла сознание. Надя кивнула. Возможно, вы в самом деле были бессознание, но я в этом не уверена. Хочу попробовать ещё один приём. Можно мне встать? Погодите секундочку. Надя вышла и вернулась, приочеркнув руку за спиной. Ещё раз закройте глаза. Ингибрид поморгала, но сделала, как было велено. Надя присела рядом и достала из-за спины апельсин, который взяла из вазы с фруктами на кухне. Ванзила ноготь в кожуру, и в нос ударил цитрусовый запах. Надя проговорила: Не открывайте глаза и как можно подробнее опишите всё, что видите и слышите. Прошло несколько секунд, а затем Ингибрид задышала часто и поверхностно и заговорила изменившимся голосом: Вижу его ботинки. Какие они? Чёрные с жёлтым по бокам. А шнурки такие длинные, что волочатся по земле. На одном шнурке нет пластикового наконечника. Подошвы рифлёные, в них застревает снег. А когда он идёт, я слышу, как хрустят под его ботинками осколки разбитого стекла. Где слышны шаги? Позади за моей головой. Он берёт меня под мышками. В первый раз его руки соскальзывают, но потом он хватается крепче. Большие пальцы впиваются вот в это место. Ингибрит указала правой рукой на левое плечо и нажала большим пальцем рядом с лопаткой. Он тащит меня на кухню. Надя взяла женщину за плечи, чуть наклонилась назад и попыталась оттащить её, но тело едва сдвинулось с места. И после ещё одной попытки она сдалась. Придётся вам идти на кухню самой, но не открывайте глаза, хорошо? Ингибрид, пошатываясь, встала. Возьмите меня за руку, я покажу дорогу. На пороге кухни Надя остановилась. Что происходит, когда вы оказываетесь на кухне? Он показывает на стул, выдвинутый из-за стола, тот, на котором я сидела и смотрела телевизор до того, до того, как он пришёл. Ингибрид покачала головой и продолжила: "Я встаю и сажусь на стул". Надя прикинула, с какого из четырёх стульев лучше всего виден маленький телевизор, отодвинула его и помогла Ингибрид сесть. "Лицо его видите?" Ингибрид покачала головой. Он сейчас за моей спиной тянет меня за руки, и Ингибрид сама сложила руки за спиной стула, и Надя захватила их одной рукой, а другой достала моток шпагата, который нашла в ящике на кухню Керстен Олсон, но не стала использовать, так как Хампус был против. "Не так туго", сказала Ингибрид. "Вы это ему сказали?" Ингибрид покачала головой. "Нет, это я вам. Он не связывал меня так туго." Надя слегка ослабила верёвку и спросила: "Что он делает теперь?" Подходит к двери в чулан и стоит там, не на пороге чулана, а в углу, и ждёт. Стоит неподвижно, кажется, он прислушивается и через некоторое время наклоняется и заглядывает в чулан, затем снова прячется в углу и продолжает стоять так, пока не возвращается Уве. И всё это время он на вас не смотрит? Нет. Новыны не вы на него смотрите. Не знаю. Время для меня как будто остановилось. Ингибрид понурилась и добавила. Я, кажется, одним глазком посматривала телевизор. И что показывали? Программу о культуре Вавилон. В гостях у Ульфа Ранелида был этот писатель с большими голубыми глазами. Ингибрид повернулась к Наде. Глаза её были по-прежнему закрыты, но она подняла брови. В какой-то момент грабитель откинул голову и издал звук, фыркнул, как будто она покачала головой. Как будто что, спросила Надя. Как будто усмехнулся. Нет, он и на самом деле смеялся. Он стоит передо мной и смеётся, и меня это злит. Он словно высмеивает меня, смеясь над каким-то глупым комментарием по телевизору, пока я сижу связанная и боюсь за наше с Уве жизнь. В тот момент открылась дверь в чулан. Ингибрид вздрогнула, как от удара, и слёзы заструились по её щекам. "Нет", воскликнула она. "В ту ночь вы тоже прокричали нет?" спросила Надя, но ответ Ингибрид заглушил громкий голос. "Что тут происходит?" Аня стояла, облокатившись о стойку в приёмной полицейского участка, и изучала чучело рыси, стоявшее на полке под самым потолком. Ей всегда нравилась её красота, серо-белая зимняя шкурка и уши с маленькими тёмными кисточками. Но сейчас она подумала, что есть что-то нездоровое в том, что посетителям приходится ждать своей очереди, глядя на вишущую над их головами хищную кошку. Правда, кто-то повесил ей на шею новогоднюю игрушку, и рысь уже не казалась такой грозной. Касса-диспетчер заканчивал говорить по телефону. Он снял наушники, и Аника спросила: Как ситуация? Он слегка потянул за край усов. Чуть лучше. За последние полчаса поступили 3-4 звонка, но это ещё ничего, даже не 6. Обычно к вечеру они активизируются. А было что-то Аня-ка замолчала. Снова зазвонил телефон. Касса покачал лысой головой и опять надел наушник. Полиция хернюсанда. Ей пора идти. Либо в свой кабинет, либо принять приглашение Конрада и поужинать с ним и рекрутами. Но она не уходила и стояла, пытаясь расшифровать выражение лица Хасса. Может, на этот раз что-то серьёзное? Аньке хотелось сесть с ним рядом и слушать все звонки, чтобы они могли вместе решать, когда высылать патрульную машину, а когда достаточно пары утешительных слов. Но это было бесполезно. Она знала, Она не слышала, как вошёл Конрад, и вздрогнула, когда он внезапно встал рядом. Вы, кажется, с Надей ещё не знакомы, сказал он. Аника протянула руку молодой женщине с густыми каштановыми волосами и узким лицом, покрытым тысячами крошечных веснушек. Глаза её были такого яркого зелёного цвета, что Аника заподозрила, что она использует контактные линзы. Другие дворецкие, с которыми её уже познакомили, когда она встретилась с Конрадом в приёмной перед утренним брифингом, Ограничились кевками. Вы точно не хотите пойти с нами, спросил Конрад. Мы забронировали столик в Saint Peter Lodge по вашей рекомендации. Спасибо, но как вы знаете, мне ещё надо ответить городскому совету. А для этого я должна просмотреть план смен и выяснить, хватит ли персонала, чтобы обеспечить круглосуточную охрану. Конрад покачал головой. А по мне так версия, что молчаливый грабитель появился с борта Ocean Gala, притянуто за уши. "Очень гала", удивилась Надя. Как можно было решить, что человек, который может позволить себе круиз, пойдёт грабить? В этот момент Стефан Берг расхохотался, а вслед за ним и Лёвы. Аника тоже не выдержала и улыбнулась. "Простите", произнёс Стефан, отдышавшись. Я просто представил, как какой-нибудь богатый американский пенсионер в клетчатом блейзере, тайком пробирается на берег ночью и грабит местных фермеров. Но ничего смешного, конечно, же нет. Он похлопал Надю по плечу. На лайнере Ocean Gale разместили временный лагерь беженцев, и там находится, сколько я не помните, около 2000 человек, а многие местные считают, что наш грабитель беженец. Аника почти пожалела Надю Элмкрист, которая стояла, смущённо потупившись в пол. Норвежец Бьорн Эккель, по-видимому, чувствовал то же самое. Насколько мне известно, близ Утенхё Угнали несколько машин, а учитывая расстояние между местами ограблений, у преступника должна быть машина, заметил он. Боюсь, в данной ситуации логические доводы веса не имеют, ответила Аника. Людьми движут эмоции, и мы никак не сможем убедить их, что они не правы. Даже если выяснится, что грабитель говорит по-шведски? Все повернулись к Наде, а та продолжала: Не просто на примитивном уровне, Но достаточно хорошо, чтобы понять разговор двух людей в телепередаче о культуре и их специфический юмор. Надя объяснила, как помогла Ингибрид вспомнить, что грабитель рассмеялся над телепередачей. И когда закончила, Аника спросила: "Ты в этом уверена?" Надя пожала плечами. Ингибрид подробно описала язык тела преступника, и я согласна с её интерпретацией: он смеялся. Если Надя права, И преступник действительно швед, то для дела это очень существенно. Но в этом надо быть уверенной на 100%, подумала Аника. Словно прочитав её мысли, Надя сказала: Мы с Хампусом можем съездить к Сигварценам ещё раз завтра утром и попросить Ингибрид подтвердить показания. В 21:58 Йорген Хёдин вынужден был признать, что боится. Этим вечером он провёл больше времени Выглядывая в окно, чем сидя в кресле, и руки его дрожали сильнее каждый раз, когда он отодвигал штору. В конце концов они стали трястись так сильно, что он не смог даже пронести мерную кружку с овсяными хлопьями от пакета к кастрюле, не просыпав всё на кухонную столешницу. Может, пора переехать в город? Там вокруг полно людей, и ему не придётся зависеть от окружающих даже в том, что касается самых базовых потребностей. Но нет. Он не трус. Он решительно смахнул просыпавшуюся овсянку и налил в кастрюлю воды, не пролив ни капли, но всё-таки пожалел, что не отвёз мобильник в ремонт сразу, как только понял, что тот сломался. Может, взять с собой в кровать винтовку на всякий случай. Аника выключила настольную лампу и сняла пальто с вешалки. Как только Надя и Хампус подтвердят показания Ингибрид Сигвардса на том, что грабитель знает шведский, она навсегда положит конец дискуссии об Оушенгале. Но главное, то из-за чего за долгое время она смогла наконец вздохнуть полной грудью, она была уверена, что профиль преступника станет большим шагом в нужном направлении. Из позиции реагирования они перейдут в активную позицию. Во-первых, они смогут правильно распределить те ресурсы, которые можно выделить для активного расследования. Но встреча с рекрутами также подкинула Аньке ещё одну идею. Они могли бы использовать профиль, чтобы отфильтровывать звонки местных жителей. Наверняка можно составить список рекомендаций для диспетчера, в случае чего освобождающий его от ответственности. В большом холле было темно. Аника взялась за перила и двинулась на свет в приёмной, но мысль о составлении новых рекомендаций настолько заняла её, Что только у выхода она заметила, что Хасса машет ей рукой из застеклённой двери. И не похоже было, что этот жест означает до завтра. Может, притвориться, что не видела, поспешить к машине и вернуться домой к сыновьям, успеть хотя бы сказать им спокойной ночи. Она постояла немного, держась рукой за холодную стальную ручку, но разумеется, развернулась и, увидев выражение на лице Хасса, поняла, что на этот раз дело серьёзное. Можете повторить то, что сейчас сказали? Попросил диспетчер и включил громкую связь. Я застрелил его. Старый хриплый голос замолк, но слова всё ещё звучали в голове Анники. Всё кончено. Они потерпели неудачу. И теперь одному из местных жителей придётся жить с мыслью, что он совершил преступление, которое она и её команда могли бы предотвратить. Но теперь уже слишком поздно. Из динамика раздался горестный всхлип, и Хасса спросил: "Вам сейчас угрожает опасность?" "Нет, нет, сейчас нет. Я вижу, что вы звоните по телефону, зарегистрированному на Андреаса Хёдина, проживающего в Умио. Это вы?" Мужчина всхлипнул. "Я принял его за грабителя, понимаете? Увидел шляпу, решил, что это он и нажал на курок." Колени Аники затряслись так сильно, что ей пришлось сесть на край стола Хасса. Она не понимала, как голос Хасса мог оставаться таким спокойным, когда он спросил: "Так в кого вы стреляли?" "В моего сына. Я застрелил Андреса". Комната расплылась у неё перед глазами, и на миг ей показалось, что она потеряет сознание. "Вот худшее, что могло случиться", подумала она.